Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, и к Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся, и к самому Христу, Царю и Богу нашему. Натя, Господи, у повах, да не постыжуся вовек. Правду твоей избавь меня и из мня. Приклони ко мне ухо Твое и спаси меня. Будь ми в Бога защитителя и в месту крепко спасти меня, яко утверждение моё и прибежище моее есть ты. Боже мой, избави меня из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего, яко тысия терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей. В тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей, ты си мой покровитель, от тебе пение мое выну, яко чудовых многим, и ты помощник мой, крепок, Да исполнится уста мое хваление, яко да возпою славу твою весь день великолепие твое. Не отвержи меня во время старости, в негда оскудевать крепости моей, не остави меня, яко решев рази мои мне, и душу мою совещаше в купе глаголюще. Бог оставил есть его, пожените и имите его, яко нести сбавляяй. Боже мой, не удались от меня, Боже мой, в помощь мою ванми, да постыдятся и исчезнут клеветающие душу мою, да облекутся в стыд и срам ищущие зла мне, аже Аж всегда возупаваю на тебя и приложу на всякую похвалу твою. Уста мои возвестят правду твою весь день спасение Твое, як у непознах книжная, я, вниду в силе Господней. Господи, помяну правду тебе единого, Боже мой, им же научил месси от юности моей, и до ныне возвещу чудеса твоя, и даже до старости и престарения, Боже, мой, не остави меня, дондеже возвещу мышцу твою роду всему грядущему силу твою и правду твою, Боже, даже до бывших, я же сотворил месси величия, Боже, кто подобен тебе? Великий явил мне се скорби многие и злы и обращся оживотворил мне и от бездны земли возвел мне си умножилось и на мне величество твое и обращся утешил мне и от бездна земли паки возвел мне ибо аз исповеемся тебе в людях Господи в сосудях псаломских истину твою Боже воспою тебе в гуслях святый израилев Возрадуется радуется уснемой егда воспою тебе, и душа моя юже еси избавил. Еще же и язык мой весь день научиться правде твоей. Егда постыдятся и посрамятся ищущие злае мне. Боже, суд твой царевидажть и правду твою сыну цареву, судите людям твоим в правде и нищим твоим в суде, да воспримут горы мир людям и холмы правду судит нищим людским и спасет сыны убогих и смирит клеветника и пребудет солнцем и прежде луны рода родов снидет яко дождь на руно и яко капля каплющая на землю восияет во дней его правда и множество мира Донде же имица луна и обладает от моря до моря и от рек до конец вселенная пред ним припадут ефиопляне Евразии его персть полижут, цариев росисти и острави дары принесут, цари аравсти и сова дары приведут, и поклонятся ему все цари земствий, все языцы поработают ему, яко избави нища от отсильна, и убога ему же небе помощника, пощадить нища и убога, и души убогих спасет, от лихвы и от неправды, избавит душу их и честно имя его пред ними и жив будет и дастся ему от злата Аравийска, и помолятся о нём быну весь день благословят его будет утверждение на земли на версих гор превознесется почиливана плод его и процветут от града, як у трава земная будет имя его благословено во веки прежде солнца пребывает имя его И благословятся в нем вся колена земная, все языцы ублажат его. Благословен Господь Бог Израиля, творя чудеса един. И благословенно имя славы его вовек и в век века. И исполнится славой его вся земля. Буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И веков, аминь. Аллилуйя, аллелуйя, слово тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, Господи, помилуй, Господи, помилуй, о, слово звеседы ныне присно и во веки веков. Аминь. Коли благ Бог ізраїлев правом сердцем, мої же в мали не подвіжастіся нозе, в мали не пролія стопы моя, яко возрівнавах на беззаконне мир грешников зря, яко нество склонення в смерти их И утверждение в ране их, в трудах человеческих несуть, і з człowieки не, не прийму тран, сигуради удержая гордыня их до конца, одявшись неправдою и нечестием своим». Изыдет яко из тука неправда их, придоша в любовь сердца, помыслиша и глаголоша в лукавстве, неправду в высоту глаголоша, положиша на небеси уста своя, и язык их прейдут по земли, все горати обратятся люди мои сему, и дни исполнений обрящутся в них, и реша, как о уведе бог Яще есть разум в вышнем сеси грешницы и в век, удержаша богатство и грех, едовцы и оправдих сердце мое, и умых в неповинних руцы мои, и бых язвен весь день И обличение мое на утренних, още глаголах поем тако, се роду сынов твоих, и муже обещахся, и не пшевах разумеете сие труд есть предо мною. Донде же в нидово светило божие и разумею в последнее их, аbatche зальщение их положилися им злая, не зложилися я, внегда розгордешеся, як обыщо в запустение, внезапно исчезоше, погибоша за беззаконие свое, Якусонье восстающего Господи, в ограде твойм образ их уничижиши. Яко корожеся сердце мое и утробы моя изменившаяся я соничен жен и неразумех разумех скотин бы у тебе яз выну с тобою удержала се руку десную мою и советом твоим наставил меси и со славой приял меси чтобы мне есть на небеси и от тебе что восхотех на земли исчези сердце мое и плоть мое, боже сердце моего и часть моя боже вовек Яко все удаляющие себе от тебе погибнут, потрепилось и всякого любодеяющего от тебе. Мне же прилепляйся, Бога, ведь есть. полагати на Господа упование мое, возвестите мне вся хвалы твоя во вратах через Сиони. Вскулю, Боже, отринул я си до конца, разгневася ярость Твоя на овцы пажити твоя. Помяни сонм твой ежеже тяжалоси и сперва. Избавилась и же злом достояния твоего, гора сион сия, в ней же вселился сии. Воздвигни руки твои на гордыни их в конец, ели калукавного враг во святем твоем, и восхвалишися ненавидящие тебя посреди праздника твоего. Положи же знамение свое знамение и не познаша, якобы исходи привыше, яков дубраве ветрене секирами рассекоша двери его в купе. Сечь и оскордом разрушиша и возгоша огнем святило твое на земли осквернише жилища имени твоего реша в сердце своем южике их в купе придите и оставимся праздники Божие от земли знамение их не несть к тому пророка и нас не познает к тому доколе Божий поносит враг раздражит противный имя твое до конца вскую отвращайши руку твою и десницу твою от среды недра твоего в конец Бог же Царь наш прежде века содела спасение посреди земли ты утвердилась и силой Твоею море ты стерла и главы змеев в воде ты сокрушилась и главу змееву Далась и того тогобрашно людям ефиопским ты и источники и потоки ты иссушила и реки ефамские Твоё есть день, и твоя есть ночь. Ты совершилась оси зарю и солнце, ты сотворилась и вся предела земли, жатву и весну ты создалась и я. Помянися я, враг понеси, Господи, и люди безумные раздражишье имя Твое, Не предашь зверем душу исповедающуюся тебе. Душу богих твоих не забуде до конца, присно на завет твой, яко исполнишеся по мраченьи земли домов беззаконний. Да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит о имя твое. Востани, Боже, суди прю твою, помяни поношение твое, еже от безумного весь день. Не забуди гласа молитвенник твоих, гордыня ненавидящих тебя взыди вы ему. Слава отцу и сыну и святому духу. И великий, и великий, и великий, и великий. И во веки веков аминь исповедаемся тебе боже исповедаемся тебе и призовем имя твое чудеса твоя егда приму время а справедливо ты возсужду расстаися земля и все на ней утвердих столпые я грех беззаконноющим небезаконноюте и согрешающим не возносить рога не воздвизайте на высоту рога вашего и не глаголите на бога неправду Яко ниже от исход ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть сего смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господней, вина нерастворена, Исполни растворение, и уклони от сея всею, а бачи дрожжи огонь истощися, и спьют все грешней земли, Азже возрадуйся вовек, воспою Богу и оковлю, и вся роги грешных сломлю. И вознесет Царь праведного. Ведом во иудей Бог во Израиле веле имя Его, и бысть в мире место Его, и жилище Его в Сионе. Там сокруши крепости луков, оружие и меч и брань, просвещайши ты дивно от гор вечных, Смятошися все неразумнее сердцем, уснуша сном своим, и ничто же обретоша всему же богатство в руках своих. От запрещения твоего Боже, Иаков, воздремаша всечей на кони. ты страшен и се, и кто противостанет тебе? Отто ли гнев твой с небес слышен сотворился суд? Земля убояся и умолча, в некогда восстати на суд Богу, спасти все кроткие земли, яко помышление человеческое исповесть тебе, и останок помышления празнует сии. Помолитеся и воздадите, Господи, ве Богу нашему, все и же окрест его принесут дары страшному, и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных. Гласом им ко Господу возвах, Гласа моим к Богу и внятми, в день скорби моей я Бога взысках руками моими, ноще пред ним и не прельщен бы их, отвержися, утешитися душа моя, Помянув Бога и возвеселихися. Поглумляхся и малодушство воше дух мой, пред стражбы очи мои сметохся и, и неглаголах, по мыслях дни первые и лето вечное помянулх, и поучахся ночью сердце моим глумляхся и тужаше дух мой, и до да вовеки отринет Господь, и не приложит благоволить и паки, или до конца мило свою отсечет, сконча глагол от рода в род, и до да забудет ущедрити Бог или удержит в огневе своём щедротй своя и рехны не начахся я измена десницы вышняго Помянув дела господня яко помяну от начала чудеса твоя и поучуся во всех делях твоих и в начинаниях твоих поглумлюся боже во святем пут твой кто Бог квели яко бог наш ты си бог творяй чудеса Сказал сказался в людях силу твою Избавиласье мышцою твоею люди твоя сыны Иаковли и Иосифовы Видишь эти воды Боже видишь эти воды и убоялся сметоше себя безны множество шума вод, глаз даша облацы Ибо стрелы Твоя приходят глаз грома твоего в колеси осветиша молния твоя вселенную подвижеся и трепещет набы земля В уморе путие твои и стези твоя в водах многих и следы твои не познаются наставился яко овцы люди твоя рукою Моисеевою и Аарониевою слава отцу и сыну и святому духу диснивание тебе Боже. аллилуйя любяй слово тебе помилуй И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святы крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святы крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.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 Хлеб наш насущный дач нам днесь, и остави нам долги наша яко уже и мы оставляем должником нашим и не введи нас во искушение но избави нас от лукаваго Трожно родне пречесть твоего ужаса о Христе и не ум и на разводе uzhostoy svoy trepeshu ya boyem imojestvo svoyshe no preshche Yo, kurujiloisia poti usijeni na motoi no, si,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 Услышив часи болезненное мое сие моление, яко нищий у Бог естьм, отдел благих, и сердце мое смятеся внутрь мне, тыбо веси вышний царю Господи небесей и земли, яко всю мою юность в грехех иждих, и вслед похотей хотей плоти моей я ходив, весь смех демоном бы их, весь дьяволу по следах, вынув в темени злостей валяяся, Омрачився бы помышлениям Вот младенство, даже и до ныне никогда же в восхотех сотворить и волю твою святую, но весь от на ветующих мястрастей пленевися, смех и поругание демоном их, никак уже во уме помышляя, як у нестерпимый гнев еже на грешники прищение твоего, и лежащую гиену огненную, як уже отсюда во отчаяние впады, и никак уже в чувстве обращения быв, Устынак, ежи от твоей дружбы бых, кийбо вид греха не соделах, Кое дело демонское не содеях, Кое деяние стыдное и блудное не с преимуществом и чанием соверших, ум воспоминаньями плотскими скверних, тело о колях, дух со сложением оскверних, всяк у токаянной моей плоти Служите и работайте грехом возлюбих, и кто прочее не возрыдает мя окаянного у него всплачет мя осужденного азбо един, владыко яростью прогневах аз един гнев твой на мя разжегох аз един лукавый пред тобой сотворих превосшед и препобедився от века грешники несравненно погрешивый и непрощенно но понеже многомилостивый благоутробный и всечеловеколюбче Е ожидающе человеческого обращения, сиас, свергаю себе предстрашное и нестерпимое твое судилище, и якоже при чистым твоим ногам касайся из глубины души взываю Ти, очисти, Господи, очисти, благоприменителю помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вон молению моему и слезным моих не примолчи! прими мякающегося, и заблудшего обрати обращающегося об имя и молящегося прости небо положилось и покаяние праведным не положилось и прощение несогрешающим но положилось и покаяние мне грешному в них же негодование твоё содеях наг и обнажен пред тобою предстаю в господи исповедаю мои грехи небо могу воззреть и, и видеть высоту небесную от тяжести грехов моих с лица Освети оба очи сердца моего и дай мне умиление к покаянию и сокрушение сердца к исправлению, да с благой надеждою истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя, вынув все святое имя твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.